Эпилог. «Стеша, дочка, ты уверена, что этот мужчина не обманет тебя?» Мама задавала этот вопрос Стефе уже в тысячный раз за последнюю неделю. «Мам, в чем обманет? Мне, слава богу, не 18 лет. Я давно уже большая девочка. И ты это прекрасно знаешь?» «А ну как, он тебя не встретит там, или вы с ним разменетесь, ну или чего доброго, жениться передумает». «Мама, в век мобильных телефонов очень тяжело разминуться. Ты же сама и лично с ним знакома, и по видеосвязи вы с ним несколько раз уже общались. И потом, с чего бы Олегу передумать жениться, когда он сам же меня и подгоняет с переездом к нему?» Мама вздохнула и замолчала. А Стефания, обняв мать в последний раз перед тем, как идти на посадку, прошептала. «Мам, не переживай. Весной вы к нам на регистрацию, а летом мы к вам. Скажу тебе по секрету, Олег тут на море дом хочет купить. Уже даже присмотрел. Будем чаще видеться. Мама всхлипнула, но смогла взять себя в руки. Прости, дочка, что-то я и правда расклеилась. Все, все, не плачу больше. Правда. Стефания посмотрела на часы, до регистрации осталось совсем мало времени. Все, мам, мне надо бежать. Обещаю, как только приземлимся, сразу вам с папой позвоню. Стефа еще раз чмокнула маму в щеку, обнялась с отцом, подхватила маленький чемодан и пошла в зону регистрации. Мать, пока Стефа не видит, украдкой перекрестила ее. «Все, мать, прекращай сырость разводить. Радоваться надо, что дочь счастливый билет вытащила, а ты тут рыдаешь да беду кликаешь», – строжился отец. «Тем более и правда, через три месяца увидимся». А когда отец с мамой прилетели через три месяца, то выяснилось, что дочь с будущим зятем приготовили для них сюрприз. Правда, молчали до последнего. «Мам, пап, мы с Олегом приготовили для вас сюрприз», объявила Стефа после того, как все поужинали. «Сюрприз? Какой сюрприз?» переполошилась мама. «Мама Нина, минутку терпения!» Олег сиял белозубой улыбкой. Мы сейчас. Стефа с Олегом вышли из столовой, чтобы вернуться через пару минут с тортами в руках. Каждый из них нес по торту. Совершенно одинаковых. Два. А два-то зачем? Не понял уже и отец. Мам, пап, у нас есть для вас новость. Меньше чем через полгода вы станете бабушкой и дедушкой. А вот кто у нас родится, это мы и узнаем, разрезав тортики. Олег, видя ошарашенные лица родителей Стеши, опять рассмеялся и продолжил объяснение. Мы просили не говорить нам на УЗИ полребенка. Нас обрадовали, что будет двойня. Здоровые, слава богу, так ведь? Мама лишь часто закивала, говорить она не могла из-за душивших ее слез радости. «Ну вот, полдетей нам написали, убрали в конверт, мы его принесли кондитеру, и он испек два тортика. Вот сейчас разрежем, увидим цвет начинки и узнаем, кто у нас будет». Тортики оказались абсолютно одинаковыми только снаружи. Внутри же один был с голубой начинкой, а второй с розовой. «Сын и дочка!» Олег подхватил свою беременную женщину на руки и, и, не стесняясь ее родителей, поцеловал. «Стеша, колдунья моя зеленоглазая, ты самое лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь!»